Глава 4. Странник Лианы. По сумрачному лесу, то и дело пересекая тенистые прогалины, горделивой походкой шествовал быстроногий странник Лианы. Он посвистывал, он напевал, он явно пребывал в прекрасном настроении. На пальце он вертел небольшой обруч из ковкой бронзы, венец, покрытый почерневшими от времени, гравированными символами, угловатыми и неразборчивыми. Ему удивительно повезло. Обруч был спрятан под землей так давно, что через него успел прорасти толстый корень древнего тиса, разрубив корень Леанн сразу заметил символы на внутренней поверхности кольца. Грубо, но глубоко и уверенно вырезанные, несомненно содержавшие текст давно забытой чудодейственной руны. Следовало бы, конечно, показать эту вещицу чародею и поручить ему проверить, в чем заключались волшебные свойства руны. Рот Лианы раздраженно покривился. С подобной проверкой были связаны определенные затруднения. Иногда возникало впечатление, что все обитатели земли сговорились, чтобы причинять ему неприятности. Торговец пряностями, например, сегодня утром какую суматоху он устроил, когда умирал. Как неосмотрительно он забрызгал кровью гребешки на сандалиях Хлианы. Тем не менее, думал Лиана, любая неприятность влечет за собой своего рода возмещение. Он нашел бронзовый венец, пока рыл могилу для купца. И настроение молодого разбойника исправилось. Он ликовал, он смеялся от радости. Странник Лиана пробежался, высоко подпрыгивая в воздух. За ним развивался зеленый плащ. Красная перона его шляпе покачивалась и подмигивала. Тем не менее, Леанна замедлил шаги. Он все еще не приблизился к раскрытию волшебной тайны обруча. Настало время для эксперимента. Леанна остановился там, где листва высоких деревьев не мешало проникать косым рубиновым лучам солнца внимательно изучил венец, прослеживая ногтем бороздки и иероглифов. Наклонившись, чтобы получше разглядеть символы, он почти погрузил лицо в отверстие обруча. Какая-то пленка? что-то мигнуло? Удерживая венец в вытянутой руке, Лиан снова оценил его со стороны. Очевидно, венец был предназначен для украшения головы. Леан сорвал остроконечную шляпу и надел венец на голову, вращая большими золотисто-карими глазами и горделиво прихорашиваясь. Странно. Венец соскользнул ему на уши и надвинулся на глаза. Мрак. Леан схватился за обруч и поднял его над головой. Бронзовое кольцо диаметром чуть больше ладони. Каким образом оно расширялось и наползало на глаза, чудеса да и только. Он снова надел венец. Обруч соскользнул по голове ему на плечи. Теперь его голова находилась в сумраке, в каком-то ином, особом пространстве. Глядя вниз, Леан заметил, что чем ниже находилось кольцо, тем тусклее становился свет снаружи. Обруч постепенно опускался. Теперь он был на уровне его лодыжек. Внезапно охваченный паникой, Лианы поспешно взялся за кольцо и поднял его вдоль всего тела выше головы. Часто моргая, он снова очутился в лесу, озарённом коричневато-красными солнечными лучами на фоне листвы пронеслась и зависла в воздухе стрекоза с атлевающими зеленым и голубым блеском крыльями на стрекозе сидел маленький человечек эльф ихнивмон леана громко позвал его эй подожди будь так любезен эльф посадил стрекозу на веточку привет леана что тебе понадобилось Понаблюдай за мной и запомни то, что увидишь. Глядя надел бронзовый венец на голову и опустил его до самых ступней, после чего снова поднял над головой. Взглянув на их ихневмона, задумчиво живавшего кусочек ближайшего листа, он спросил: "Так что же ты видел?" "Я видел, как Леан исчез, пропал, стал невидимкой. Весь, кроме закрученных носков красных сандалей, Все остальное превратилось в воздух. "Ха", воскликнул Лиана. — Подумать только, ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?" Эльф беззаботно спросил. "Соль у тебя есть? Я не отказался бы от щепотки соли". К разбойнику вернулась деловитая серьёзность. Он внимательно посмотрел на их невнятно У тебя есть новости? Три эрба прикончили флоренджина-грязотворца и проткнули все его пузыри. Их обрывки еще долго порхали над крышей его усадьбы. Грам соли. Лорд Канди взлотакудрый построил баркас из резного дерева мо с бортами высотой в 10 бревен, чтобы принять участие в регате. Баржа, полна сокровищ, и плывет вниз по течению скаума. Два грамма. Золотистая ведьма по имени Лит поселилась на Тамберском лугу. Она очень красива, и у нее покладистый характер. 3 грамма. "Довольно", сказал их Невмон, и наклонился, чтобы проследить за тем, как странник Лианы отмерял соль на миниатюрных весах. Эльф насыпал соль в маленькие корзинки, висевшие по бокам ребристого туловища стрекозы, пришпорил насекомое и умчался куда-то, лавируя мерцающими зигзагами между стволами деревьев. Лианн снова попробовал надеть волшебный обруч, на этот раз он опустил его до самой земли, шагнул в сторону и повесил кольцо на руку, чтобы оно оставалось внутри окруживший его оболочки сумрака чудесное убежище, Причем вход в него обруч. Можно было спрятать в самом убежище, а для того, чтобы выйти, достаточно было вступить в обруч обеими ногами, поднять его вдоль стройного торса и над плечами. Вот так. Илиан снова появился в лесу с бронзовым венцом в руке. Ха-ха. Пора было навестить прекрасную золотистую ведьму на Тамберском лугу. В небольшой куполообразной хижине ведьмы, сплетённой из тростника и ничем не украшенной, были устроены два круглых окна и низкая дверь. Подобрав белую юбку и туго обернув ее вокруг бедер, босая Лид Забрела по колено в серебрившийся неподалеку пруд и ловила лягушек на ужин. Она стояла неподвижно, но от ее стройных ног на поверхности воды еще расходились круги темной ряби. Красота ее превосходила воображение странника Лианы. Казалось, один из зачарованных пузырей погибшего флоренджина лопнул над водой и породил волшебное видение. Ее бледно-кремовая кожа отливала золотом. Волосы напоминали волну более плотного, слегка увлажненного золота. Ее глаза походили на глаза самого Лианы: огромные, прозрачные, золотисто карии Но у нее они были шире расставлены и отличались слегка миндалевидной формой. Лиана решительно направился к ней и остановился на берегу. Ведьма испуганно обернулась, чуть приоткрыв чувственный алый рот. Внемли, золотая ведьма, перед тобой странник Леаны. Он пришел, чтобы приветствовать тебя в Тамбере и предложить тебе свою дружбу и любовь. Лид наклонилась, набрала у берега горсть болотной слизи и швырнула ее в лицо разбойнику. Разъразившийся злобными проклятиями, Рианн протёр глаза, но к тому времени Лид уже скрылась в хижине и захлопнула дверь. Рианн тут же подошел к двери и громко постучал. Открой и покажись, ведьма, а не то я сожгу дотла твое жилище. Дверь приоткрылась. Красавица выглянула и улыбнулась. Ну, и что теперь? Леонай вломился в хижину и попытался наброситься на ведьму, но ему навстречу выскочили двадцать металлических лезвий, Двадцать острых наконечников укололи его в грудь. Разбойник замер, приподняв брови, губы его нервно подергивались. — "Сталь, прочь", приказал элит. Лезвия мигом исчезли. "Если бы я захотела, произнесла золотистая ведьма. Я могла бы лишить тебя жизни, не сходя с места. Леанна нахмурился и погладил подбородок, словно задумавшись. Ты же понимаешь, серьезно сказал он, насколько бессмысленно твое поведение. Странник Лиана боится каждый, кто страшится страха, и любит каждый, кто любит любовь. А ты Он шарил жадными глазами по всему ее великолепному золотистому телу. Ты созрела, как сладостный плод. Тебе не терпится любить, ты блещешь и трепещешь от любви. Ты нравишься страннику Ляне. Он поделится с тобой пламенем души. Нет, нет, погрозила ему пальцем ведьма, загадочно улыбаясь. Ты слишком торопишься. Леанна удивленно взглянул ей в глаза. Неужели? Я ведьма по имени Лид, отозвалась она. Ты не ошибся. Я возбуждена, я пылаю, я изнываю от страсти. Но моим любовником может стать только тот, кто мне послужит и должен быть храбр, ловок и хитер». И я таков, заявил Леанна, закусив губу, он прибавил: всё это ни к чему. Ненавижу нерешительность. Разбойник сделал шаг вперед. — Послушай, давай-ка. Ведьма отступила. Нет, нет. Ты забыл. Разве ты мне послужил? Разве ты завоевал право на мою любовь? Чепуха, возмутился Лиане. Только посмотри на меня. Неужели ты не замечаешь совершенства моих благородных манер? Моё превосходное телосложение, красоту лица и моих огромных глаз, таких же золотистых, как твои. мое умение подчинять все и вся своей воле и своей власти. Это ты должна мне служить, а не я тебе. Так оно должно быть, так оно и будет. Он присел на низкий диван. Подай мне вина, женщина. Лид покачала головой. Под сенью этой маленькой хижины меня невозможно ни к чему принудить. Может быть, снаружи, на Тамберском лугу, у тебя что-нибудь получилось бы, но здесь, среди моих подвесок с синими и красными кисточками, где по одному моему слову тебя готовы проткнуть двадцать стальных лезвий, здесь тебе придется мне подчиняться. Так что выбирай. Встань и уходи чтобы никогда не возвращаться, или обещай мне послужить, выполнить одно небольшое поручение, после чего я стану твоей совсем пылом безудержной страсти. Лиана сидел, напряженно выпрямившись. Странное создание это золотистая ведьма. Тем не менее, ради ее благосклонности стоило немного потрудиться. В конечном счете, так или иначе, она дорого заплатит за свою дерзость. Что ж, хорошо, бесцветным тоном ответил он. Я тебе послужу. Чего ты хочешь? Драгоценностей? Я могу задушить тебя жемчугом и ослепить алмазами. У меня есть два изумруда, каждый величиной с кулак. Это не камни, а зеленые океаны, в которых тонет взор, вечно блуждающий в лабиринте граней зеленых призм. Нет, самоцветы мне не нужны. Может быть, у тебя есть враг? Тогда все очень просто. Ради тебя лианы прикончат десятерых. Два шага вперед, Выпад. Вот так. Глянов вскочил и выбросил руку вперед жестом заправского фехтовальщика. И души воспаряют к небу, дрожа и покачиваясь, как пузырьки в бокале шипучего вина. Нет, мне не нужны убийства. Леанне снова присел и нахмурился. Чего же ты хочешь? Ведьма отошла в глубину хижины и отодвинула штору. За ней висел расшитый золотом гобелен, изображавший обширную долину, о двумя крутыми горными склонами мирная река текла по долине мимо небольшого тихого селения и пропадала в роще река горы и деревья все было вышито золотом настолько богатых контрастных и тонких оттенков что настенный ковер выглядел как многоцветный пейзаж но верхняя половина пейзажа отсутствовала Кто-то грубо отрезал ее ножом или отсек ударом сабли. Леане был очарован. Мастерская работа, шедевр. Здесь изображена очаровательная долина Аревенты, сказал Элит. Другую половину у меня похитили, и я хотела бы, чтобы ты ее вернул. Где другая половина, поинтересовался Лианы. — и кто совершил такое святотатство? Теперь ведьма внимательно наблюдала за разбойником. Ты когда-нибудь слышал о чуне? О чуне неизбежном. Леана задумался. Нет. Чун украл половину ковра и повесил ее в мраморном зале в развалинах к северу от Каина. — хмыкнул Леане. Мраморный зал Чуна за площадью шорохов. перед входом покосившиеся колонна с черным медальоном, изображающим феникса и двуглавую ящерицу. Пора идти, Леане поднялся. Один день до Каина, второй день займет похищение ковра, еще один день, и я вернусь. Три дня. Лид проводил его до выхода. "Берегись чуна неизбежного", прошептала она. Посвистывая, Ляны пустился в путь. Красное перо покачивалось на его зеленой остроконечной шляпе. Лид смотрела ему вслед, после чего повернулась и подошла к сияющему гобелену. "Золотая горевента", тихо сказала она. "Сердце мое сжимается и болит". Когда я увижу тебя снова. Дерна плещется в теснинах резвея Скаума, своей полноводной южной сестры. С степенно струится по широкой долине, пылающей красновато-лиловыми кронами цветущих конских каштанов, почти скрывающих белёсые и серые остатки крепостных стен. Тогда как Дерна Прорубила обрывистый каньон, обступивший ее утёсами с лесистыми вершинами. Древняя кремнистая дорога некогда сопровождала дерну вниз по течению, но со временем извилины реки подмыли паводками ветхую насыпь, в связи с чем страннику Ляне местами приходилось пробираться верхами через заросли терновника и подвывавшие на ветру трубчатой травы. Красное солнце, ползущее в пространстве подобно кряхтящему старцу, взбирающемуся на постель, чтобы забыться последним сном, уже опускалось к горизонту, когда Лиане достиг парфероносного обрыва и взглянул с горных высот на кольцованный белокаменными стенами Каин. И синеющий вдали залив Сан-Риале. Непосредственно под обрывом расположился рынок, неразбериха прилавков, заваленных фруктами, ломтями бледного мяса, моллюсками, сырыстыми отмелей, матовыми флягами с вином. Немногословные обитатели Каина переходили от одного ларька к другому, приобретали провизию и несли ее, что в корзинах, кто в мешках, перекинутых через плечо, в свои каменные жилища. За рынком виднелось неровное кольцо оснований широких опор, напоминавших остатки гнилых зубов. Когда-то они поддерживали арену, сооруженную безумным королем Шином, в 70 м над землей. Дальше из лавровой рощи выглядывал глянцевый купол дворца Кандива Златокудрово, правившего Каином и значительной частью Аскалайса, по меньшей мере всеми землями, какие можно было окинуть взором с высоты парфероносного обрыва. Дерна, утратив былую чистоту, орошала город, растекаясь по промозглым замшелым каналам и подземным трубам в конечном счете просачиваясь в залив Сан-Риале между подгнившими сваями причалов нужно где-то переночевать подумал Ляны дело может подождать до утра разбойник в припрыжку спустился по зигзагам ступеней направо налево снова направо опять налево и вышел на рыночную площадь Здесь он напустил на себя важность и строго поглядывал по сторонам. Странника Леане не впервые видели в Каине, и многие из местных жителей затаили на него обиду, достаточную для того, чтобы от них можно было ожидать всевозможных неприятностей. Леан спокойно прошелся в тени паннонской стены, И повернул в мощённую булыжником узкую улочку, стесненную старыми бревенчатыми домами и блестевшую в лучах заходящего солнца многочисленными отражениями маленьких коричневых луж. Вскоре он вышел на небольшую площадь и оказался перед высоким каменным фасадом приюта чародея. Хозяин, низенький толстяк с печальными глазами и коротким пухлым носом, Повторявшим в миниатюре округлые формы его тела, вычищал пепел из очага. Заметив посетителя, он выпрямился и поспешно спрятался за конторкой в маленьком алькове. Леанэ произнес. — "Хорошо проветренную комнату и ужин: грибы, вино и устрицы". Трактирщик почтительно поклонился: "Будет сделано. И каким образом вы намерены платить?" Разбойник бросил на прилавок кожаный мешочек, добытый грабежом на рассвете. Почуяв аромат, исходивший от мешочка, хозяин гостиницы поднял брови. Он был приятно удивлен. — "Порошок из почек заморского космогуста", пояснил Ляне. "Превосходно, превосходно. Вот ключ от вашей комнаты, сударь. Ужин подадут сию минуту". Пока Леонид подкреплялся, в трактире появились еще несколько постояльцев. Они уселись за столом у камина с кружками вина и завели разговор то об одном, то о другом, но главным образом о череде прошлого и о славных временах, когда на земле царило волшебство. Великий Фандал знал и понимал многое, чего уже никто не помнит, рассуждал старик с оранжевой шевелюрой. Он привязывал к ногам воробьев белые и черные шнурки и выпускал птиц в небо. Те порхали по его указке, описывая в воздухе колдовские руны, и под ними появлялись, как в сказке, высокие деревья, усыпанные цветами и обремененные фруктами и орехами, а в траве между корнями лежали пузатые бутыли, полные редких настоек и ликеров. Говорят таким образом он сотворил великий лес да на берегах озера Санра. Ха! — отозвался угрюмый субъект в костюме из темно синей коричневой и черной ткани. Я тоже так могу. Он вынул из кармана шнурок, потряс им в воздухе, покрутил его, что-то тихо сказал, и шнурок ожил ярким орнаментом, превратившись в язык красного и желтого пламени. Он танцевал над столом, скручиваясь и разворачиваясь то в одну, то в другую сторону, пока угрюмый чародей не прекратил эту пляску лаконичным жестом. "Невелика наука", заметил прятавший лицо под капюшоном человек в черном плаще, расшитом блестящими серебристыми кольцами. Он вынул из за пазухи маленькую кювету, поставил ее на стол, И насыпал в нее щепотку пепла из очага, после чего поднял картус свисток. Послышался хрустально-звонкий сигнал, из кюветы вылетели блестящие искорки, переливавшиеся призматическими лучами красными, синими, зелеными, желтыми. взлетая примерно вровень с лицами сидящих за столом. Искры вспыхивали одна за другой, как разноцветные звездчатые узоры калейдоскопа, причем каждая красивая вспышка сопровождалась тихим отзвуком первоначального магического сигнала, чистейшего, прозрачного, не от мира сего. Искристых крупинок становилось меньше, и волшебник подал еще один, другой сигнал. Снова искры воспарили и стали вспыхивать великолепным орнаментальным фейерверком. Третий сигнал вызвал к жизни новый кружащийся рой сверкающих крупинок. Наконец, чародей спрятал свисток, аккуратно протер кювету, засунул ее за пазуху плаща и молча откинулся на спинку стула. Теперь спешили демонстрировать свое мастерство и другие чародеи. Воздух над столом наполнился плывущими видениями, трепещущими магической энергией. Один волшебник сотворил сочетание девяти невиданных, неизъяснимо обворожительных лучистых цветов. Заклинание другого привело к появлению на лбу трактирщика второго рта, язвительно оскорблявшего всех собравшихся. К великому смущению хозяина заведения, так как заколдованный рот вещал его собственным голосом. Третий чародей выставил на стол зеленую стеклянную бутыль, в которой сидел скорчившись гримасничающий бес. Четвёртый вынул из сумки небольшой хрустальный шар, катавшийся по столу в разных направлениях по приказу владельца утверждавшего, что этот шар некогда был вставлен в серьгу легендарного гроссмейстера магии Санкаферина. Странник Ляна внимательно наблюдал за происходящим. Он вздохнул от восхищения, увидев бесенка в бутылке, и пытался выпросить послушный хрустальный шар у его владельца, но безуспешно. Леанна обиделся и стал жаловаться на судьбу, заявляя, что мир населен жесткосердными скупцами. Но чародей, повелевавший чудесным шаром, остался глух к просьбам разбойника. Он отказался расстаться с хрустальной игрушкой даже тогда, когда Леанна выложил перед ним дюжину пакетиков с редкими пряностями. Леанна умолял Я всего лишь хочу доставить удовольствие прекрасной ведьме Лид. Но ну и доставляю ей удовольствие пряностями. В самом деле, изобретательно нашелся Лиане. Она хочет только одного, чтобы ей вернули похищенный кусок гобелена, и я обещал ей украсть его у чуна неизбежного. Теперь он переводил взгляд с одного внезапно молчаливого лица на другое. Что вас сразу отрезвило? Эй, хозяин, неси еще вина. Владелец магической Серги поднял брови. Даже если бы мы сидели по колено в ароматном красном вине Танквилата, одно упоминание этого тяжкого имени заставило бы замолчать самую веселую компанию. Ха, Леанер рассмеялся. Вы когда-нибудь пробовали это вино? Одни его пары стирают любые неприятные воспоминания. Смотрите, какие у него глаза, прошептал кто-то из чародеев. Огромные, золотистые, и сразу замечают все вокруг, откликнулся Леанер. А мои быстрые ноги несут меня легко и привольно, как отблеск звездного света по волнам. А эти руки, и левая, и правая, одинаково ловко нанизывают человека на стальной клинок. А моё волшебство позволяет мне прятаться так, что никто никогда не сможет меня найти. Леон отхлебнул вина из кувшина. Смотрите и учитесь. Вот настоящая древняя магия. Он надел на голову бронзовый обруч, опустил его до пола, шагнул в сторону Наклонился и подобрал волшебный венец внутри окружившей его оболочки сумерка. Когда Лиан решил, что прошло достаточно времени, он снова вступил в кольцо и поднял его. В камине пылали угли. Владелец гостиницы стоял в алкове, кувшин с вином остался на столе. Но собравшиеся за столом чародеи исчезли бесследно. Лианов в замешательстве смотрел по сторонам. Куда подевались мои друзья-волшебники? Трактирщик обернулся. Разошлись по комнатам. Вы произнесли имя, отяготившее их души. Нахмурившись, Ляна допил вино в полном молчании. На следующее утро он покинул гостиницу и направился окольным путем в старый город. Безрадостный пустынный лабиринт просявших террас, поросших суховатым мхом, рухнувших пилонов, выветренных блоков песчаника и покосившихся цоколей с уже почти неразборчивыми письменами. В развалинах сновали ящерицы, ползали змеи, кишели насекомые. Других признаков жизни не было. Пробираясь среди обломков, Леанд чуть не споткнулся о труп, тело юноши, смотревшее в небо пустыми глазницами. Разбойник почувствовал чье то присутствие. Он отскочил, наполовину вытащив шпагу из ножен. Неподалёку стоял наблюдавший за ним согбенный старец. Старец спросил слабым дрожащим голосом: Зачем ты пришел в старый город? Леона вложил шпагу в ножны. Я ищу площадь шорохов. Может быть, вы знаете, где она? Старец раздраженно крякнул. Опять? Опять. Когда это кончится? Он указал на тело юноши. Этот явился вчера тоже искал площадь шорохов, хотел что-то украсть у чуна неизбежного, и вот что получилось. Долгожитель отвернулся. Иди за мной. Согбенная фигура исчезла за грудой камней. Леанна последовал за старцем. Тот остановился у еще одного трупа с окровавленными выцарапанными глазницами. И тут Пришёл четыре дня тому назад и повстречался с чуном. Там подаркой третий могучий рыцарь в малиновых доспехах. И там, и там он показывал то в одну, то в другую сторону. И здесь, и здесь все валяются как раздавленные мухи. Старец обратил на Леану взор водянисто-голубых глаз. Вернись, молодой человек, вернись во свояси, иначе и твоё тело в зеленом плаще будет гнить на каменных плитах старого города. Леана вынул шпагу и рассек воздух широким взмахом. Я странник Лианы, пусть трепещет тот, кто встанет на моём пути. И где же наконец площадь шорохов? — Если тебе так хочется знать, ответил старик. Она за этим обломком обелиска. Иди же, иди на свой страх и риск. Я странник Лианы. Страх и риск сопровождают меня как тень. Старец стоял неподвижно и молча, как древняя статуя. Лианы направился дальше. Предположим, говорил себе разбойник, что старик помощник Чуна и что он уже сию минуту спешит сообщить Чуну о моём прибытии. Необходимо принять меры предосторожности. Лянев спрыгнул на высокий антаблемент и, пригнувшись, прокрался туда, где расстался с долгожителем. Старик куда-то брёл, опираясь на посох и бормоча себе под нос. Лиан сбросил на него кусок гранита величиной с голову. Глухой удар, хриплый возглас, и Лиан пошел своей дорогой. Обогнув обломок обелиска, он оказался на просторном дворе, на площади шорохов. Прямо напротив возвышался обширный чертог, отмеченный покосившейся колонной с большим черным медальоном, изображавшим феникса и двуглавую ящерицу. Странник Леаны слился с тенью под стеной и замер с волчьей бдительностью, ожидая любых признаков движения. Ничто не шелохнулось. Солнечный свет придавал развалинам Мрачное величие. Со всех сторон, насколько мог видеть глаз, не было ничего, кроме разбитого камня. Пустыня, усеянная тысячами руин, где дух присутствия человека уже полностью исчез, а остатки человеческой деятельности уже казались частью естественного ландшафта. Солнце постепенно перемещалось по темно синему небу. Через некоторое время Леана, крадучись, покинул свой наблюдательный пост и направился в обход сооружения. По пути он не заметил никаких признаков чьего-либо присутствия. Он приблизился к зданию с тыльной стороны и приложил ухо к стене. Стена молчала. Лиана не ощутил никакой вибрации. Осторожно оглядываясь и посматривая вверх, Лиана повернул за угол. В стене темнял пролом. Леона заглянул в пролом. С внутренней стороны задней стены висел расшитый золотом гобелен. В зале больше ничего и никого не было. Леона снова убедился в том, что ни сверху, ни снаружи никто за ним не следил. Ничто не возбуждало подозрений. Он направился дальше, вдоль наружной стороны стены. Ему встретился еще один пролом, он снова заглянул внутрь. С внутренней стороны задней стены все еще висел сияющий золотом гобелен. Ни справа, ни слева опять никого не было, ничто не шевелилось. Царила полная тишина. Мало помалу Глеан достиг передней стены зала и внимательно осмотрел углубление карниза. Ничего, кроме пыли, в них не было. Отсюда, перед входом, он видел все внутреннее помещение, пустое, безжизненное. Монотонную мрачность голых стен нарушало только золотистое пятно ковра. Леона зашёл внутрь размашистыми, бесшумными шагами и остановился посреди зала. Свет струился со всех сторон, но не в глаза. Ничто не мешало видеть сверкавший на тыльной стене гобелен. Проломов в стенах, позволявших стремительно скрыться в том или ином направлении, было не меньше дюжины. Леона ничего не слышал, кроме глухого стука собственного сердца. Он сделал два шага вперед. Гобелен был близко, казалось, он уже мог дотянуться до него рукой. Леане подскочил к золотистому ковру и сорвал его со стены. У него за спиной стоял чун неизбежный. Леане вскрикнул. Он повернулся на одеревеневших ногах. Ноги словно налились свинцом и отказывались подчиняться, как в кошмарном сне. Чун Словно выступивший из стены, приближался. На его блестящей черной спине покачивалась мантия из перевязанных шелком человеческих глаз. К страннику Леана вернулась легкость ног. Он побежал. Как он бежал? Он летел стремительными прыжками, носки его сандалий едва прикасались к земле. Прочь из зала По площади в лабиринт разбитых статуй и обвалившихся колонн бежал Леанов. Вслед за ним, с деловитой сосредоточенностью гончего пса, мчался чун неизбежный. Леанов вскочил на стену, пробежал по ней перелетел через широкий разлом, спрыгнул к пересохшему разбитому фонтану. Чун не отставал. Леан бросился в узкий переулок, вскарабкался по груди мусора на крышу какого-то дома, спрыгнул во внутренний двор. Чун не отставал. Лиан опустился со всех ног по широкому бульвару, окаймлённому чахлыми старыми кипарисами. Чун догонял его. Он уже слышал частый топот его ног. Лиана свернул в подворотню, надел на голову бронзовый обруч, опустил его до ступней, шагнул в сторону и подобрал кольцо, остановившись в оболочке сумрака. Убежище. Странник Лиана замер в темном магическом пространстве, скрывшись от взоров всех обитателей земли, недоступный их пониманию. В сумрачной оболочке невидимости Наступила настороженная тишина. Он почувствовал дуновение за спиной. Тихий голос сказал ему на ухо: "Я чун неизбежный". Золотистая ведьма Лид сидела на диване и шила при свечах шапочку из лягушачьих шкурок. Дверь в ее хижину была заперта на засов. Окна закрыты ставнями. Ночная тьма спустилась на Тамберский луг. Снаружи послышался какой-то скрип. Кто-то пробовал ее открыть. Лид напряглась и замерла, глядя на дверь. Голос за дверью произнес. "Сегодня ночью, о прекрасное лицо, сегодня ночью" Я принес тебе две длинные и яркие золотые нити. Две, потому что у него были огромные красивые золотистые глаза. Лид молча сидела. Подождав не меньше часа, она прокралась к двери и прислушалась. Судя по всему вокруг никого не было. Неподалеку квакнула лягушка. Лид приоткрыла дверь, Распахнула ее, подобрала золотые нити и захлопнула дверь. Подбежав к расшитому золотом гобелену, она закрепила нити в разрыве так, как они были расположены прежде. Долго она стояла и смотрела на золотую долину, охваченная мучительной тоской по Аривенте, пока мирно струившиеся река и безмятежный золотой лес не помутнели в пелене слёз когда-нибудь в один прекрасный день все это кончится и она вернется домой